Меня никто не разбудил. Я проснулся сам, часов в девять утра, выспался почти в волю. Оказалось, что едва Дизель взял с утром за ручку генератора, как-то просто отвалилось. Определенно, опять вмешательство змеелюдов, но я был только рад этому. Пока я приводил себя в порядок в ванной, Михалыч быстренько починил рукоять. И когда я пришел на завтрак, Тишка и Гришка уже скакали в моем кресле в ожидании мультиков. А из генераторной доносился счастливый визг и перестук трущихся друг от друга костяшек дизеля. Бесенята сегодня получили на завтрак чебурашку с крокодилом Геной. А я котлеты, яичницу, бутерброды с сыром. Жареную картошку, две ватрушки, пряник, блины с вареньем, три кружки чая и к ним еще там помелчи для перекуса печеньки, бублики, сырники и три пирожка с яблочным повидлом. А оладики, дед, зажал. Ну и ладно, я все равно худеть собирался. Заявился с докладом Гюнтер, и пока я давал завтрак удобнее расположиться в пузе, валяясь для этого на диване с символической сигарой в руке, он перечислил список происшествий за ночь. Кроме рукоятки генератора пострадала одна из стен малого зала, с которой осыпались изумруды. Почему-то только они, остальные драгоценные и не очень камни, так и остались на своих местах. На кухне лопнула кастрюля с первой партией сгущенки, которая растекалась по столу и была безвозвратно слизана девочками Ивана Павловича. Четырем крайне упитанным помощницам шеф-повара сгущенка явно пришлась по вкусу. Жаль, я так хотел попробовать. Бухгалтерий бухгалтерии хохот под потолком прекратился, но сам он стал мигать сине-красными вспышками, не завидуя о грепине -падловне. Ну и так далее. Ничего особо ужасного, но и приятного мало. Никаких визитов на сегодня запланировано не было. Делегация морского царя отправилась домой со строгим наказом как можно скорее доставить нам туловище древней статуи. Вроде бы и все, наконец-то свободный день, но это я размечтался, как вы можете догадаться. Когда это у меня свободные деньки выдавались в последнее время? Отчитавшись, Гюнтер ушел, но уже минут через пять вернулся. — Ваше Величество, вас там у парадного входа видеть хотят. — Кто? — Гюнтер зачитал по бумажке. — Царевич Андрей, царевич Еремей. — А это еще кто такие? — удивился я. — И что им надо? — На радный бой вас зовут, государь. Поклонился Гюнтер, а дед понятливо кивнул. — А что, с чего бы это? — Ну как же, Ваше Величество, — удивился Гюнтер. Положено так. Шляетесь и шляются, проворчал дед. Еще удивительно, что давно не было этих царевичей, королевичей. Ничего не понимаю, деда. Да добрый молодцы, подвиг вратных ищут, отмахнулся дед. Обычное дело. А мне оно надо, возмутился я. Гоните их ко всем чертям. Иж придумали подвиги себе зарабатывать, а мне отдуваться ради их славы. «Никак нельзя, Ваше Величество!» — заволновался вдруг Гюнтер. «Общественность вас не поймет!» «Да хрен с этой общественностью!» «Нельзя, — внучек вздохнул дед, — обычаи нарушать нельзя!» «Это же завсегда тут у нас приедут добрые молодцы или рыцари какие!» «Отхватят от кощеючки промеж ушей. «Да и возвращайтесь по домам!» «Крича на каждом углу о своих подвигах!» «Да как они кощею забороли!» «Да красных девиц из полона спасли!» «Ну и где им красных девиц-то ты — заворчал я. «Не бухгалтершу нашу им отдавать, чтобы успокоились?» Гюнтер шагнул вперед. «В наличии имеются царевны — три штуки, и принцесса заграничная — одна штука». «Где?» «У нас тут. Во дворце». «В гостевых покоях, Ваше Величество. Еще летом выделено каждой по комнате, поставленной на пищевое удовольствие а также представлены двое слуг, они же и стражники по совместительству. — Я же тебе рассказывал о них, внучек, — укоризненно покачал головой Михалыч. — Да, что-то такое рассказывал, только давно я уже и позабыл. Мол, для сохранения имиджа кощей вечно крадется со всего света красавец всяких, а потом отпускает просто так или по требованию защитников героев. Михалыч говорил, что особо ласковых понимающих еще и деньгами да подарками ценными одаривает. Но это уж его дело, как царю батюшке, развлекаться. А вот мне-то что теперь делать? Я так и спросил. Ну а мне-то что делать теперь? «Одевай доспехи булатные», — хихикнул дед. «Силай коня своего верного. Бери в руки сабельку вороненную, доскочи на ворогов докучливых». Ага, разбежался. Придется идти, Ваше Величество, сочувствующе вздохнул Гюнтер. Традиции никак нарушать нельзя. Слухи пойдут о слабости вашего двора, а этого допустить никак невозможно. Вот же, давай дед, плащ и да шлем, пойду посмотрю, что там за агрессоры заявились. Целый доспех надо надеть, внучек. Да Максимельяна сейчас велю седлать. Перебьются, решительно отказался я. Ты дед в своем уме. Я, по-твоему, что действительно должен тут рыцарские турниры устраивать. Делать мне больше ничего. Не слух ты у меня, Федька, вздохнул дед. Погодь, я хоть бойцов Колондаевых кликну. Да не надо, дед, мне и рыцари за глаза хватит, приладил я шлем на голову. Жалко тебе, что ли. Ребятки сидят в казарме, сиднем, скучают, а так хоть до ворот прогуляются. «Как знаешь», — отмахнулся я, накидывая плащ, — «с дедом спорить никаких нервов не хватит. На лужайке перед воротами сидели на лошадках два парня моего возраста. Я как-то машинально ожидал увидеть нечто аля ля богатыри Васнецова. Ну, знаете, такие суровые мужики в кольчугах, остроконечных шлемах с копьями наперевес. Да куда там?» Худощавые такие ребятки, щегальские одетые по последней местной моде. Сапоги с острыми загнутыми носами, штаны с люрексом, красные кафтаны да шапки, подбитые мехом. Будто не на кощей собрались, а на дискотеку. Я приблизился к героям шагов на пять, но... Рыцарь-зомби охватили меня полукругом, а ребятки Колымдай как-то ловко, так незаметно просочились через ворота и завершили кольцо вокруг нас. «Вы, ребята, в гости пожаловали?» — дружелюбно спросил я. «Или по делу какому прибыли?» «Мы...» — это один из царевичей оглянулся по сторонам. «Воевать тебя пришли, Кощей. Вот...» Коломдаевские парни откровенно скалили зубы, а рыцари дружно вытянули здоровенные черные мечи из ножен. «А что это, друг?» — удивился я. «Я с вами вроде и не ссорился, а?» «Так ты же злодей!» «И что?» Кто-то в злодеях ходит, работа такая, кто-то в дураках, по лесам шляется. И я, хоть и злодей, на вас же не кидаюсь, вы, ребята, ничего не напутали. «Ну ты же Кощей!» «Кощей, ну вот, что вот!» Мне уже начинала надоедать эта беседа. «Воевать тебя пришли!» «Ну давайте, воюйте!» — хмыкнул я. «Только побыстрее, а то у меня еще дел жуть сколько!» Герои снова оглянулись. А ты своих воинов убери? А то так нечестно. Так я ж злодей, мне можно. Все, переговоры зашли в тупик. Я шагнул к ним на пару шагов и доверительно произнес. Ребят, а вы, случайно, не царевин выручать из неволи прибыли? А что тут и царевны есть, оживились герои. А как же? Три наших и еще одна заграничная принцесса. Надо. Nah, да". Парни пошептались, а потом спросили, а вот что? «Так просто и отдашь?» «С чего бы это просто?» — возмутился я. «Давайте, воюйте их. Или выкуп платите». Герои поскучнели. «А большой это выкуп?» Ради приличия спросил один из царевичей. а за царевну и трешку за принцессу. Я же их тут поил, кормил, в расходы себя ввел. Надо бы компенсировать, а? Так это парни оживились и не вовсе». «Ну так я же не жмот какой?» — отмахнулся я. «Практически по себестоимости отдаю». «Берете?» «Берем!» — решились царевичи. «Гюнтер!» — заорал я. «Тащи бедных узниц, тут их освобождать пришли». Пока мы ждали, я немного примерзнуть успел. Ветер такой пронизывающий, солнца нет, и облака тяжелые, низкие. Бррррр! Пора под плащ-свитер какой одевать. А лучше вообще на зимний наряд переходить. Надо бы деду не забыть дать заявку на обновление гардероба. — А, вот и наши красавицы. — что же они орут так? Девицы верещали хором совершенно неразборчиво, но крайне оглушительно. «Да, мы, да, мы», — Дамы, дамы, замахал я руками. — Ну, как вы себя ведете? Это что за воспитание? Это что о вас женихи наши подумают? Девицы тут же замолчали, а одна чернявая робко переспросила. — Женихи? — Ага, вон два красавца-героя на лошадках сидят. — Освободители ваши? «А вы орете!» «Ну какому же мужику охота в доме жену крикливую держать? Вы уж, девушки, счастье свое сами от себя не отталкиваете!» «А мы чего?» Большая такая румяная девица сделала шаг вперед и заиграла бровями. «А мы и ничего!» «А только царевна окинула царевичей оценивающим взглядом и зашептала, Блин, щуплые какие-то женихи!» «А давай, кощи, мы э, мы так у тебя в плену и останемся!» Она заговорчески подмигнула мне. Не-не, выставил я перед собой руки. Они же меня победили. Ну, просто насмерть. Никак нельзя. И повернулся герой. Ну что, вызволяете из моего плена красных девиц-то? Ну, можно, парни с некоторой опаской посматривали на особ женского рода. Только деваться им уже было некуда, не отказываться же от подвига. Я протянул руку ладонью кверху. Денежки вперед. «Пока герои отсчитывали мои кровные, да пока я два раза пересчитывал горку мелочи, царевны довольно шептались, хихикали и многозначительно поглядывали на царевичей». «Но мы пошли», — нерешительно спросил один из царевичей, когда я, закончив счет, сыпал мелочи в карман. Я подошел к ним вплотную и тихо произнес, «Ребят, ну так, чисто из интереса, а вы принцессы этих за собой на веревочке поведете?» Или на лошадок посадите попарно, а сами уже рядом пойдете. Царевичи переглянулись и стали совсем уж скучными. — А может, мы в другой раз за царевными зайдем? — предложил один из них и тут же торопливо добавил. — А ты денежку-то и себе, конечно, оставь. — Фигушки, — с удовольствием произнес я. — Сделка заключена и обратного хода не имеет. — Беда, — протянул второй царевич. «Ну я же не злодей какой. Нет, по долгу службы еще какой злодей. Ну, в принципе, человек хороший, добрый. Вот и спулил я царевичем телегу. И всего-то за золотой червонец. Для Лукушкинского базара, конечно, дороговато, но для нашей глухой местности самая подходящая цена. Тем более, что больше у них и не было денег» зато я им велел в телегу соломы накидать для тепла и уюта, да пшена и маслица подкинуть, а то на ближайшем привале царевны своих избавителей сами съедят, а потом ко мне вернуться. Царевичи впрягли своих боевых коней в телегу, и вскоре веселый табор заскрипел по дороге прочь от лысой горы. Я достал платок, помахал им немножко вслед, протер демонстративно прорези, Для глаз в шлеме и махнул Гюнтеру. Держи денежку, отнеси в бухгалтерию, пусть оприходуют. Мелочь, а приятно. Я повернулся к шимаханам. Все, ребят, спасибо, свободны. Когда я подходил к канцелярии, меня вызвала по булавочной связи Алена. Батюшка-секретарь. Ой, батюшка Кощей. А, Ален, ну сколько раз я просил? По имени просто. Называй. Алена хихикнула и тут же посерьезнела. «Горох вашу Варю сегодня видеть хочет насчет школы». «Ух ты! Уже обработали его! Быстро вы, молодцы!» «Ага!» И посол Кнут Гамсунович и Никита, сыскной воевода, с двух сторон на гороха накинулись, мол, дело нужное, грамотность нынче в тренде. «В чем, в чем? Где ты, Ален, таких слов нахваталась? Девушка только снова хихикнула. «Так вы, Варвара Никифоровна, часам к трем пополудни подвезите, хорошо?» «Хорошо, Ален, будем. Отбой». Я ворвался в канцелярию и сходу заорал. «Деда Михалыч, мне в Лукошкина срочно надо по личному делу вели Максимилиана подготовить. Да еще мне одежки бы потеплее, не май месяц на дворе. Сообразишь?» «Ухтишь мне!» — засуетился дед. «И к варьке своей, бой заедешь?» Конечно, я с трудом содрал с головы шлем. Как раз по ее делу и поеду. Помнишь, я тебе про школу говорил. Созрел горох, значит, са, кивнул дед. Смотри, внучек, какой у меня полушубок еще с древних времен хранить, и я в Англии у одного их лорда спер. Я быстро переоделся в европейский костюм, а то мои джинсы и майку в Лукошкина не поймут, и накинул полушубок. А что, тепло, вполне удобно, и покрой тоже европейский, самое то, что надо. Спасибо, дед, отличный тулупчик. Может, меня с собой возьмешь, Федь? Мало ли что. Ну как мы с тобой, дед, вдвоем на Максимилении поскачем? Засмеют же. Да и не случится ничего, не переживай, я туда и обратно, и все. А в Лукошкину Маш соленые, прикроют, если что. Это да, покивал Михалыч, девки у нас огонь. Ну все, я пошел, буду сегодня же вечером, в крайнем случае завтра. Связь через булавки держим.